Как Коршинов перевернул, как опроверг их, казалось бы неопровержимые выводы. Это было сделано так ювелирно, точно, так психологически тонко, что не только обижаться или сердиться, даже огорчаться было невозможно, только помогать, помогать изо всех сил идти дальше. Ведь Коршинов теперь взвалил на свои плечи всю ответственность за успешное раскрытие дела по убийству Гусева, и уже что-то нащупывает. безусловно, щупает. А ведь на нем лежит и другое, не менее серьезное дело, ради которого он прилетел в Ташкент. "Послушайте, Мурат", сказал Сергей, когда молодой оперативник вошел к нему в кабинет. "Вы помните людей, которые видели Чуприна в закусочной и около аэропорта?" "Помню, конечно, Василику Ибадов. Могу их найти хоть сейчас, пожалуйста. Их надо будет найти и пригласить сюда." Но сначала надо будет сделать вот что. Сергей говорил спокойно, неторопливо, стараясь умерить горячность своего молодого помощника. Ему хорошо было известно это состояние, когда начинаешь вдруг яственно ощущать плохо пока различимый, но кажущийся совсем близким финиш, конец большого запутанного дела. И нервы уже не выдерживают размеренного, последовательного хода событий, медленного, осмотрительного движения вперед. Хочется все ускорить и сократить, и невыносимы остановки и пески. Но раскрытие преступления не беговая дорожка. И спрут на финиши, ему больше всего противопоказан. Один слепой рывок, один слишком поспешный шаг, и все может полететь. Ведь борьба тут идет не с секундами и метрами, а с живым, совсем не глупым, порой очень хитрым врагом, который чем ближе к концу, тем вязнее, всё изобретательнее обороняется. Поэтому тут надо в кулак зажать нервы, ни в коем случае не торопиться и все предусмотреть. Ох, как трудно это было когда-то самому Сергею. Как он спешил и как расшибался. А сейчас же так же трудно взять себя в руки вот этому парню. И надо ему помочь, надо, чтобы он не нервничал и не спешил. Вы всё поняли, Мурат? Спросил Сергей. И не спешите. Людей надо выбрать точно, чтобы у нас не было тут осечки. Понял, конечно, понял. И приготовьте фотографии еще нескольких человек, близких ему по возрасту, по цвету волос и без усов, без бороды и очков, Словом, без особых примет, которых нет у него. Вы понимаете? Ну, конечно, Сергей Павлович. завтра воскресенье, но придется поработать. «Что за разговор? Конечно, поработаем, пожалуйста. Хорошо. Начинайте сейчас же. Ибадов кивнул, пули высочил из кабинета, но тут же с виноватым видом вернулся и взял забытую на столе кепку. Сергей с улыбкой посмотрел ему вслед и позвонил Валькову. кто оказался на месте. "Зайду сейчас", сказал Сергей. «Хочу тебя попросить к чем». Разговор с Вольковым был совсем другой, чем с Ибадовым. Валькова не надо было сдерживать, успокаивать. Он сам мог кого угодно успокоить и осмотрительности у него хватало на двоих. Да и видел он куда дальше, чем и бады, и скорого финиша не ждал. "Есть один подонок", неторопливо и задумчиво сказал Вальков, крутя в руках очки. "Некий Замков, по их читят. Окружение и следящие при нас как свои пять пальцев. Какой именно человек и нужен? подтвердил Сергей. Человек, усмехнулся Вальков. Это милый мой, не человек, а, как бы тебе сказать, словом, мать родную продаст друга, кого хочешь. Ну, говорит, на них такое, что свет не видывал. Вернее, чего ты хочешь? то он и говорит. Опасная порода, заметил Сергей. Куда там, опаснее не придумаешь. И главное, носом чует. чего тебе надо? Вот ведь что. Чуприна он сразу в убийце записал. И все таки с ним придется потолковать, вздохнул Сергей. Выбора у нас нет и времени тоже. При этом запутать, чтобы ничего не учуял, и все, что можно узнать, не мне же тебя учить. Это понятно, кивнул Вальков и посмотрел на часы. Теперь уже только завтра. Да, конечно, согласился Сергей. Но завтра обязательно, прямо с утра. Поэтому сейчас надо все подготовить.